Роберт, 9 апреля, утро. Погода дрянь, еще хуже, чем вчера. На небесах видно забыли про календарь, и опять по осеннему расписанию включили воду. В воздухе висела мелкая взвесь дождя, словно на дворе не апрель, а октябрь. Чего хотеть, такая у нас погода в Прибалтике. Как говорилось в одном анекдоте, какая страна такие теракты. Я хмуро курил на веранде. Наверное, первым проснулся из всего нашего коллектива, если Лёвку не считать. Который вышел на свежий воздух, посмотрел на улицу и дальше идти отказался. Не любит он по мокрой траве гулять, чистюля. Пошуршал в ящике с песком и, фыркнув на природу, ушел спать. Пять часов утра, блин, не спалось. Настроение подстать погоде, серое как небо. Так и стоял столбом, разглядывал окрестности будущего поселения. Надо заметить, что пока клинику громили, наш коллектив неплохо потрудился. Вернувшись, мы увидели вкопанные по всему периметру столбы для забора. Молодец, Николай. Правда, немного не понял, почему он снаружи в двух местах полосу земли оставил. Но если сделали, значит так надо, ему виднее. За спиной открылась дверь, и вышел Айвар. Тоже видно не спится. Бессонница замучила, он покосился на меня. «Дай сигарету». «Не знаю, грызет что-то?» «Все ты робко знаешь, просто заныкался в себе и молчишь. Смотри, сорвешь резьбу и привет. Соблазни Асту, что ли. Полегчает обоим, а то ходите как лунатики. Ты бы вчера в клинике на себя со стороны посмотрел, когда коридоры чистили. Мне в один момент показалось, что если бы вместо зомби там были обычные люди, то убивал бы ты с таким же безразличием на лице». Слышал, что всю ночь вертелся. От тебя даже кот ушел. Ты ему спать мешал. Про семью думаешь? Думаю. Каждый день думаю. Если бы мог, пешком бы туда пошел. И сейчас, а не через месяц. Семья, черти где, не знаю. Ни как они там, ни что они там. Живы ли вообще? Робби, съездим в Клайпе, дуразасти обещали. И начнем собираться. Сам понимаешь, что с пустыми руками, не подготовившись, мы туда не доедем. Это ведь не в Ригу на чашку кофе съездить. Да, понимаю я все, Айва, просто на душе херово. Помнишь Юнона и Авось, словно что-то случилось или должно случиться. А я тут занимаюсь какой-то херней, клиники штурмую, соседям морду бью. Песец развлечений, обрел смысл жизни. Ты всегда был романтиком, вечно пытался в самых обыкновенных вещах найти высокий смысл. Сейчас смысла не видишь и ломаешься. Не в том смысл, что тебя сломали, нет. Просто ожесточаешься, очевидных вещей не понимаешь. Что сейчас главное? Жить. Это и есть главное, пойми ты, чудак-человек. Мародерить, налаживать какое-то хозяйство, выживать самим и дать жизнь другим, которые рядом с тобой. Это уже немало. Заботиться о своих людях, чтоб такие, как Эдгар с Линнесом, их к земле не нагнули. Чем не смысл жизни в этом долбанном мире? В прошлой мирной жизни его было еще меньше, вспомни. Люди боялись всего на свете, правительства, безработицы, банков. Сколько безработных было в Литве перед началом эпидемии? Где-то 400 тысяч, если не ошибаюсь. Во, если бы не эпидемия, то было бы и 500. Потому у народа сорвало бы резьбу, несмотря на все литовское терпение. И началось бы то же самое, что и сейчас, только без зомби. И крови, поверь мне, пролилось бы больше. Еще неизвестно, какой вариант лучше. Кстати, а что думаешь с доком делать? Да, черт с ним ушел и ушел будет надобность пристрелю, а специально за ним гоняться не собираюсь. Время тратить жалко. Каждый выбирает для себя с кем, как и каким образом. Я ему не судья. Мораль в наше время штука такая, гибкая. Сами уже столько дел натворили, что мама не горюй. Ты заметил, как в нашем поселке тихо? Заметил, вздохнул Айвар жителей где-то под сотню, а словно вымерли все. Народ боится лишний раз на улице появиться, детей прячут по домам, стариков. Вчера видел, выскочил соседка на улицу, испуганно оглянулась и бросилась к колодцу, чтобы воды набрать. А ее муж с топором рядом суетится. В домах лампы керосиновые, и то не у всех. Главное, сами ведь виноваты, ведь говорили, что надо сообща новую жизнь налаживать. Эх, хуторское прошлое. Хотя и не только это прошлое виновато. Забили народ, запугали. Превратили в рабов системы, прикрываясь лозунгами. «Витмантес же предлагал общее хозяйство создать», — вспомнил я и усмехнулся. Представляя счастливое будущее под его началом? Робби, то, что предлагал этот жердяй, — это устроить феодализм в отдельно взятом поселке. Все снести к нему в подвал, сдать оружие, а он бы распределял по мере надобности. Вариант заранее обреченный». К нему бы бандиты приехали, он махнул рукой, что там говорить. Он предлагал то, что с Литвой сделала правящая верхушка в последние годы перед эпидемией. Да и по всему миру то же самое. Людей не просто подчинили, их так запугали, что они, собственно, те не боятся. Тут кризис, там потоп, тут стреляют, там демократию устанавливают, тут машины поджигают, а там с банковским произволом борются». Если отметить на карте все проблемные точки за последние 10-15 лет, то земля будет похожа на больного ветрянкой. Вот и получается, что и сотни людей только несколько могут выжить, потому что отбили у людей желание жить. Сколько в Рамучей жителей было до эпидемии, не помнишь? Точно не знаю, но думаю не меньше двух тысяч. Вот, он поднял палец, 2.000, две, две на! Ну ладно, зомби туда-сюда считай выжило 5 сотен народу, так? Примерно так, я кивнул. И эти пять сотен подчинились тридцати бандитам, самому не смешно. Верхушка разбежалась, остались только мы, блогеры, хакеры, фрилансеры. Это откуда фраза? Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Фильм такой был, дневники мертвецов. Точно, он щелкнул пальцами. Кстати, как сегодня к бандосам поедем? Каким составом? Думаю, мы с тобой, Альгис, я подумал, и Николай. Не думаешь, что нас там положить могут. И делиться не надо будет, и угрозы от нас никакой в будущем. Думал об этом. Если честно, даже уверен. Заявись мы туда четвером, нас сразу и положат на месте. Разделимся. Я с Николаем залягу где-нибудь, чтобы вас подстраховать, а вы поедете. Мне туда нельзя соваться. Не боюсь. Просто снайпер у нас один, к сожалению. Надо Асту к этому делу привлечь. У нее к стрельбе определенно есть талант. Если вдумчиво заниматься, считай, через полгода-год будет еще один снайпер. Вторая винтовка есть, оптику бы достать. Кстати, перед тем, как ящики на блокпосту грузить в машину, вскрывай и проверяй, причем желательно, чтобы рядом был Линос, а не какая-нибудь шестерка. Кто их знает, может они какую-нибудь подлянку туда зарядили. И про пулемет не забудь с патронами, РПКМ, цинк и в комплекте две запасных банки. Да это понятно. Айвор потер подбородок. «Я гранатку возьму последнюю, если что, может, успею рвануть. Лучше бы без этого, сам понимаешь, надоело стрелять и хоронить». «Раньше бы ты сказал, я устал, а сейчас просто надоело?» «Не цепляйся к словам», — отмахнулся я. «Главное, до гранаты дело не доводи». «Со мной хочу», — голосом Этуша ответил он и усмехнулся. «Ладно, идем кофе сварим, прохладно здесь».